«Как это?» — произнес Фредди слабым голосом. «Если ласково сказал Псмит, я могу разъяснить то или иное ваше недоумение, не стесняйтесь обратиться ко мне. Что вас езит? Фредди судорожно вздохнул. «Послушайте, он сказал, что ваша фамилия Мактод. Совершенно верно». Но вы же сказали, что она Смит, так и есть!» «Тогда почему папаша называет вас Мак-Тотом?» «Он думает, что я Мак-Тот. Это безобидное заблуждение, я не вижу причин его рассеивать». «Но почему он думает, что вы Мак-Тот?» «О, это долгая история, и она может вам наскучить. Однако, если вы искренне хотите ее выслушать, никакая пропасть не могла бы превзойти глубиной внимания, с каким Фредди выслушал повесть о встрече Псмита с лордом Эмс Сортом в клубе старейших консерваторов». «Вы что же...» хотите сказать спросил он затем что едете в блондингс притворяясь будто вы этот чертов поэт в целом так но зачем у меня есть на то причины товарищ э, ваша фамилия трипфуд э, благодарю вас вы извините меня товарищ трипфуд если я не стану их касаться а теперь произнес Смит, возвращаясь к нашей крайне интересной беседе сегодня утром, которая, к несчастью, была внезапно оборвана. «Почему вы хотите, чтобы я украл колье вашей тети?» Фредди подпрыгнул. Смелость его собеседника настолько его заворожила, что на минуту он попросту забыл про существование колье. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Это надо же! Мне, тем не менее, необходимо еще кое-какие пояснения». «Как замечательно складывается! Колье!» «Нет, я о том, что найти способ, как вам проникнуть в дом, было бы очень трудно, и вот вы едете туда под видом этого поэта». «Если...» — произнес Псмит, терпеливо созерцая его сквозь монокль, «если ваш бурный энтузиазм как будто не сразу передался мне...» то отнесите это насчет того обстоятельства, что я не имею ни малейшего представления, о чем вы, собственно, говорите. Не могли бы вы дать мне кое-какие пояснения? Например, предположим, я соглашусь украсть колье вашей тети, так что же я должен буду с ним сделать, когда и если оно будет украдено? Как что вручить его мне? Так, так. А что с ним сделаете вы? — Вручу его моему дяде. — А кому его вручит ваш дядя? — Послушайте, — сказал Фредди, — может быть, я расскажу сначала превосходную мысль. Скорость, с какой теперь несся поезд, понуждала вести разговор на крайне повышенных тонах, и Фредди нагнулся так, что его губы почти касались ухом Смитта. Видите, дело вот в чем. Мой дядя, старик, Джо, Кибул. Кибул, повторил Смит. Почему? Пробормотал он задумчиво. Мне знакома эта фамилия. Старина, да не перебивайте вы, взмолился Фредди. Виноват. Так вот, у дяди Джо есть падчерица. Ее зовут Филлис, и она смылась и вышла замуж за типа по фамилии Джексон. Смит больше не перебивал рассказчика, но его лицо выражало все более и более живой интерес. Когда Фредди умолк, он ободряюще похлопал его по плечу. «Следовательно, доход от этой кражи драгоценности, если она состоится, будет употреблён на укрепление фундамента семейного очага Джексонов», — сказал «Я верно понял?» «Абсолютно! И нет опасности». Извините меня за такой вопрос, что вы вцепитесь в добычу когтями и зубами, а затем используете ее для того, чтобы содержать себя в роскоши, к вы привыкли. Абсолютно никакой. Дядя Джо даст мне кое-что для меня. Совсем немного, вы понимаете? Все обговорено. Но выйти брите колье и вручаете мне. Я перекидываю его дяде Джо, а он его на время прячет. Скандал до небес! И дядя Джо получает перо в шляпу, обещав тете Констанции, что купит ей колье не хуже. Затем он вынимает камни из оправы, отдает вставить их в новую оправу и дарит тете Констанции вот новые колье, если вы меня понимаете». Затем он выписывает чек на двадцать тысяч фунтов, и тетя Констанция, естественно, думает, что за колье, а он открывает для себя тайный личный счет, посылает Филис ее деньги, и все счастливы. Тетя Констанция получает свое колье, Филлис получает свои деньги, и ничего не меняется, только... Общий банковский счет тети Констанции и дяди Джо немножко усыхает. Ясно? Ясно. Хотя разобраться во всех этих колье не так-то просто. Пока вы рассказывали, я насчитал их что-то около семнадцати, но, видимо, ошибся. Да, мне ясно, товарищ Трипвуд, и могу сразу же сказать, что мое содействие вам обеспечено. вы беретесь беррус естественно начал фредди неловко я позабочуй чтобы вам кое что перепало то есть смит остановил его укоризненным жестом дорогой товарищ Трипвуд, не надо опошлять радость нашего знакомства меркантильными соображениями что до меня то счета предъявлено не будет Как, но послушайте, любая помощь, которую я окажу, будет чисто любительской. Мне следовало бы сразу же упомянуть, но я не хотел вас перебивать, что товарищ Джексон — мой ближайший друг снежного детства, и что Филлис, его супруги, я обязан немногими солнечными лучами, озаряющими мое унылое существование. Я давно желал предпринять что-нибудь для облегчения их жребия, и в восторге, что мне представился подобный случай. Правда, я не богат. По слухам управляющий моего банка болезненно морщится при упоминании моей фамилии, но все же не дошел до такой нищеты, чтобы взимать гонорар, если ради друга исполню простой долг вежливости, как то стибрю колье ценой в двадцать тысяч фунтов. Господи! Только подумать, что именно, товарищ Трипвуд. Только подумать, что вы знакомы с Филис и ее мужем. Совпадение, пожалуй, странное. Но, тем не менее, так оно и есть. Не раз вкушал я холодный рост, бив под их кровом в воскресенье вечером. И весьма вам обязан за предоставление мне подобной возможности отплатить им за гостеприимство. Благодарю вас... «Благодарю вас. Не за что!» — сказал Фредди, несколько оглушенный таким красноречием. «И даже если это скромное предприятие завершится катастрофой, мысль, что я сделал для юной пары все, что в моих силах, будет служить для меня источником утешения, покуда я буду отбывать положенный срок за решеткой, она будет подбодрять меня. Тюремщики будут скопляться у моих дверей, послушать, как я распеваю в моей темнице». Моя любимая крыса, подбирая скудные крохи моего завтрака, будет удивиться, почему я весело насвистываю, щепля утреннюю порцию пакли. А по воскресеньям я буду присоединяться к церковному хору с таким самозабвением, что душа капеллана возликует, то есть, если произойдет нечто непредвиденное, меня... Используя технический термин, что называется «загребут», я говорю «если», — продолжал Псмит, сурово взирая на своего собеседника, «но у меня нет ни малейшего намерения быть загребенным. До сих пор я не занимался преступной деятельностью в широком масштабе, но что-то подсказывает мне, что в грязь я лицом не ударю. Я с уверенностью предвкушаю быструю и четко проведенную операцию». Ну, А теперь, товарищ Трипвуд, прошу у вас извинения, но я должен оборвать наш дружеский разговор. Я просто вынужден его оборвать и схватиться не на жизнь, а смерть со стихами старины Мактод.